Мать укрыла Настю одеялом, вышла на кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать, спит ли Петрушка. Затем мать ушла обратно. Наверное, любил. Он смотрел на меня умельно. Я видела, какая я. Я хорошая теперь. Не сладкая ему была, Леша. И кого-нибудь надо было ему любить. Ты бы его хоть поцеловала, раз уж. Вот. Задача сложилась. Вот еще. А он меня сам два раза поцеловал. Хоть я и не хотела. Ну, а зачем он тогда так делал, раз ты не хотела? Ну, не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил. А я на жену его немножко похожа. А он на меня тоже похож? Не Нет, не похож. На тебя никто не похож. Ты один... Я один, ты говоришь? Угу. С одного-то счета начинается один, потом два Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы Это все равно куда? Не-не-не, не все равно, Алеша Что ты понимаешь в нашей жизни? Как же? Я всю войну провоевал Я смерть видел ближе, чем тебе Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала У меня руки от горя тряслись А работать надо было с бодростью, чтобы детей кормить, и государству польза против неприятелей фашистов. Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось. И Петрушке было жалко мать. Он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику и за картошку исправляла электрические печки соседям, И я не стерпела жизни и тоски по тебе. А если бы и стерпела, я бы умерла. Я не знаю. Я бы умерла тогда, а у меня дети. Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алёш. Какую-нибудь радость. чтобы я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня. И он относился ко мне так нежно. Как ты когда-то давно. Ну. Это кто, опять Семен Евсеньевич? Нет. Другой. Другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза. Он эвакуированный. Ну, черт с ним, кто он такой. <звук> так что случилось? Ты утешил он тебя? А я ничего не узнала от него. Никакой радости. И мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она, она умирала, когда я... Но он стал мне близким. Ну, совсем близким. Я была равнодушна. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах. И, и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобой я могу быть спокойной. Счастливой. И с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться. Нельзя спасти себя для детей Живи с нами Алеш Алеш Нам хорошо будет Сколько раз ты встречалась с ним Когда бывала совсем близкой Я только один раз Больше никогда не была А сколько нужно? Только хочешь дело твое Зачем же ты говорил, что ты мать наших детей, а женщина была только со мной и то давно? Это правда, Алёш? Ну как же так? Какая тут правда? Ведь с ним ты -то тоже была женщина? Нет, не была я с ним женщина Я хотела быть и не могла Я чувствовала, что пропадаю без тебя Не нужно было Ну, пусть кто-нибудь будет со мной я, я измучилась вся Сердце мое темное стало Я детей своих уже не могла любить А для них, ты знаешь, я все стерплю Для них я и костей своих не пожалела Подожди Ты же, говоришь, ошиблась В этом новом своем Сеньке сети Ты никакой радости будто от него не получила А все-таки не пропала, и не погибла, целая осталась Я не пропала, я живу Значит, ты тут, ты мне врешь Где же твоя правда? Я не знаю Я мало чего знаю ну, Ладно Зато я знаю много Я пережил больше, чем ты Стерва ты Больше ничего Ну вот, я и дома. Войны нет, а ты в сердце ранила меня. Ну что, живи теперь Сенька Сенькой Евсейка. Ты потеху посмешище сделала из меня. Я тоже человек, а не игрушка. Четыре часа. Темно еще. Правда, говорят, баб, много, а жены одной нету тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи. Забыл, что ему нужно храпеть. Алёш, Алеша, прости меня. Петрушка услышал, как отец застонал. И как потом хрустнуло стекло. Через щель Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. Он стекло у лампы раздавил, а стекла больше нету. Ты руку себе порезал. <свист> у тебя кровь течет, возьми. Шел в комоде. голос голоса твоего слышать не могу. Буди детей, буди сейчас же, будить тебе говорят. Я им расскажу, какая у них мать. Тихо. Пусть они знают. Мама, можно к тебе? Настя любила приходить ночью к матери на кровати греться у него под одеялом. Петруш сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем: Спать пора, чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе. Чего вы уж и свет зажгли? Спи, спи. Настя, спи. Рано еще я сейчас сама к тебе приду. И ты, Петруш, не вставай, не разговаривай больше. А вы чего говорите? Чего отцу надо? А тебе какое дело, чего мне надо? Ишь ты, сержант, какой. Зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Че ты, мать пугаешь? Она и так худая. Картошку без масла ест, а масло Настике отдает. А ты знаешь, что мать делала тут? Чем занималась? Алёша! Я знаю, я все знаю. Мать по тебе плакала, тебя ждала. А ты приехала, она тоже плачет. Ты не знаешь. Да, ты ещё не понимаешь ничего. Вот вырос у нас от роста. Я все дочисто понимаю. Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо. А вы ругайтесь, как глупые какие Большую волю ты дома взял Да теперь уж Все равно живи здесь за хозяина Какой отец? Чего говоришь? А сам старый и на войне был Вот завтра пойди в инвалидную кооперацию Там дядя Харитон за прилавком служит А он хлеб режет, никого не обвешивает Он тоже на войне был И домой вернулся Пойди у него спроси Он всем говорит и смеется Я сам слышал У него жена Анюта. Она на шофера выучилась ездить. Хлеб разводит теперь. А сама добрая хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила. Ее угощали там. Это знакомый ее с орденом бы. Он без руки. И главным служит в магазине. Где по единичкам про товар выбрасывают. что ты огородишь что там? Спи лучше. Скоро светать начнет. Вы мне тоже спать не давали. Светать уже скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой. Стал им хорошо житься. Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет. И закуску ест. Анюта плачет и не ест ничего. Ругался, ругался. Потом уморился. И стал Анюту мучить. И сказал ей, что у тебя один без руки был. Ты дура у меня. Вот у меня без тебя и Глашка была, и прочка была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, а еще, на добавку Магдалинка была. А сам смеется, и тетя Анюта смеется. Потом она сама хвалилась. Харитон ее хороший, лучше нигде нету. Он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон нам все в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. Но теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется. Он говорит, обманул я свою Анюту. Никого у меня не было. Ни Лашки не было, ни Нюшки, ни опроски не было. И Магдалинкин добавок не было. Солдат сын Отечества. Ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятия лежит. Это я нарочно Анюту напугал. Ложись спать, отец. Потуши свет. Чего огонь как тебе стекла? Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. Вот, сукин сын какой. Я думал, он промажу мою сейчас скажет. Петрушка сморился, уснул теперь по правде. Проснулся он, когда день стал уже совсем светлый и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра. Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было и водила пальчиком по буквам, как будто читала. Чего книжку с утра пачкаешь? Полож ее на место. Угу. Где мать-то, на работу ушла? На работу. А отец куда делся? Он взял свой мешок А что он тебе говорил? Он не говорил Он меня в щеку и глазки поцеловал Так, так Вставай с пола Дай я тебе умолок почище одену угу. Мы с тобой на улицу пойдем Их отец сидел в тот час на вокзале Он уже выпил 200 грамм водки И это будет с него достаточно. Значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный с собой, веселый, добрый сердцем. А там видно будет. Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. Вот Маша не ожидает меня. Она мне говорила, что я все равно забуду ее, мы никогда с ней не увидимся. А я к ней еду сейчас. Навсегда. Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети. Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом, его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд. Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля». Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домике, здание, сараи, на пожарную калачу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке. Одна была на маловаренном, а другая на кирпичном заводе. Там работала сейчас Люба у кирпичного пресса. Пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить? Но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходил время войны и разлуч с мужем, а то, что Люба стала близкой к своему Семену Ильевсею, Потому что жить ей было трудно, что и тоска, мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и из тоски. Если бы человек ни в чем не нуждался, не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека. Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети. Не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед, далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город. На этой земляной дороге лежали пучки с и сена, павшие с вазов, и волы пруть, и котский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю. Редко бывало проит крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас. Пустой лежала деревенская дорога. Лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, Бежали вдалеке какие-то двое ребят. Один был побольше, другой поменьше. И больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собой, а меньший как не торопился, как не хлопотал усердоножками, а не поспевал за большим. Когда тот, что был побольше, волочил его за собой. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его. Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон, лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад. Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была будто в валенок, другая в калошу. от этого он и падал так часто. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боль упавших, обессильных детей и сам почувствовал Как жарко у него стало в груди. Будто сердце заключенное томившееся в нем билось долго и напрасно всю его жизнь. И лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса. А теперь внезапно коснулся ее, обнажившимся сердцем. Он еще раз поглядел в ступень к вагону, хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должны быть, видели его, когда вагон проходил по переезду. Петрушка звала его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей. Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов. Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собой, когда она не поспевала бежать ногами. Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вслед его дети. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Андрея Платонова «Возвращение». Играли актеры Вячеслав Захаров, Галина Гудова, Наталья Виноградова и юные актеры Юра Зарубин и Мария Салина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александр Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.